Постскриптум номер два. После уничтожения презренной династии Абреновичей авторитета «Черной руки» и самого Аписа было вполне достаточно для того, чтобы подчинить себе правящую династию Карагеоргиевичей, а заодно уж и партию сербских радикалов, стоявшую во главе правительства. Сербия при тайном воздействии «Черной руки» Превратилось в буржуазно-парламентарное государство, а власть короля Петра была ограничена конституцией, точнее, личной диктатурой Аписа, ставшего полковником и начальником сербской разведки. Главное же в политике Белграда, как и хотели того все сербы, стало политическое сотрудничество с Россией и братским русским народом. Австрийские власти весьма смутно догадывались о появлении Чёрной руки, и то лишь по слухам. И в Вене наивно думали, что рука это просто обычная компания офицеров, сдружившихся в 1903 году, когда они совместно убивали короля Обреновича с его королевой Драгой. А сам же Апис известен как любимец женщин. Подобное недомыслие Вены делает честь умелой конспирации сербской разведки. Австрийская разведка уже замкнулась с германской, чтобы заодно работать против России. А где-то она и подчинялась ей, так что все победы и все провалы «Хаупт, Куншафт, Стелле» можно приписать и разведке берлинской. Зато вот агентура Сербии...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 держал в своей руке Апис. Переведём стрелки часов назад, когда даже враги Аписа признавали его главную роль в событиях на Балканах. Вот что писал о нём Стоноевич, белградский профессор истории. Талантливый, культурный, лично храбрый и честный, полный честолюбия, энергии и охоты к труду, убедительный собеседник, Дорогутин Дмитриевич Апис имел исключительное влияние на окружающих его лиц. Он обладал качествами, которые очаровывают людей. Его доводы были исчерпывающими и убедительными. Он умел повернуть любое дело так, что самые ужасные деяния казались мелочью, а самые опасные планы невинными и безвредными. Великолепный организатор Он всё держал в своих руках, и даже близкие друзья плохо знали о том, что замышляет им. Сомнения о том, что возможно, а что невозможно, никогда не смущали его. Он видел лишь одну цель перед глазами и шёл прямо к ней без колебаний и не взирая на последствия. Апис любил опасность приключений, тайны и козни и таинственные предприятия. От себя добавлю, организация «Черная рука» вскоре стала как бы государством в государстве, и ни сам престарелый король, ни сам премьер Пашич не были уверены в своих действиях, ибо за них активно действовала разведка Аписа. Недавняя аннексия Боснии и Герцеговины, столь позорная для политического престижа России, оказалась для Габсбургов сильной. лишней обузой. Не только славяне, не одна лишь Россия, но даже Турция возмутилась агрессией Вены, и турки объявили беспощадный бойкот австрийским товарам, от чего Габсбурги понесли миллионные убытки в экономике и без того хромающей на костылях берлинской выделки. Так что барон Эренталь, обдуривая русского министра из Вольского, обманул сам себя.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 Создатель тайной организации Чёрная рука под полем патриотического Апис был повержен белой рукой под полем монархистов. Его прикончили за попытку свергнуть династию Карагеоргиевичей, которую сам же Апис и утвердил на сербском престоле в коноке Белграда. Каждая минута жизни Аписа была посвящена будущему объединению южных славян. в единое и мощное государство, каким позже и стала Югославия. Но, как говорят итальянцы, каждая минута жизни ранит, а последняя убивает. Последние минуты жизни Аписа были страшными. Я был удивлен, когда узнал, что Апис черпал свои силы в примерах русских народовольцев. Его возносила наверх та самая волна, которая вознесла на гребень истории и героев первой русской революции. Но, кажется, его любимой книгой всё-таки стали Бесы Фёдора Достоевского. На этом я пока и закончу.